Но сон императора не был спокоен. Жар усиливался, кровь приливала в голове. Глава шестнадцатая. Ему снился страшный сон. Ему снилось, будто огромная неприятельская армия через Бельгию по незащищенным равнинам у шарлеруа лавиной вторгается во французскую землю и ужасы вражеского нашествия. Те дела, которые он сам только раз проделывал в чужих странах, ясно ему представились. Надо призвать к оружию национальную гвардию. Надо поднять на защиту Родины весь народ. Надо спасти Париж, к которому неудержимо рвется неприятель. Сложные стратегические комбинации стали рождаться в умирающем мозгу Наполеона. На знакомых берегах Марны есть выгодные позиции. Твердыни Вердена должны помешать обходному движению врага. Но кому? Кому поручить защиту страны? Кто из французских генералов поймет, что нужно делать? Император вдруг поднял голову с подушки. На мгновение к нему вернулась память. Нет больше в живых никого. На полях Маренго пал Дзе. Под Люценом убит Бесьер. У берегов Дуная ядро оторвало ноги Ланно. Под Макерсдорфом разорван на куски Дюрок. Заколот в Египте Клебер выбросился из окна Бартье. Расстрелян в Неаполе Мюрат, расстрелян в Париже Ней, в его наполеоновской тюрьме удавился, лучше не вспоминать об этом, изменник Пищегорю, тот из генералов революции, в котором молодой, стремящийся к престолу, Бонапарт видел какого-то опаснейшего из своих военных соперников, а ему самому. Осталось жить только несколько дней. Нельзя терять ни одной минуты. Пот выступил на похолодевшем лбу императора. Дрожащими руками он зажег свечу. Хотел было позвонить, но не нашел своего медного колокольчика. Опираясь рукой то на стену, то на стол, он надел халат, туфли и прошел в спальню Мантелона. Всю свою долгую жизнь граф Монталон помнил ту минуту, когда, проснувшись от сильных толчков в плечо, он потянулся, открыл глаза, мигнул несколько раз на шатающийся огонек и оцепенел. Перед ним, держа в руке свечу, с которой капал воск, стоял.